период беременности чревато при неправильном обращении и хранении весьма неблагоприятными последствиями для здоровья ребенка. Часто женщины, будучи освобожденными в связи с беременностью от нелегкой, утомительной работы на предприятии, занимаются тяжелым физическим трудом дома, в личном саду, огороде, по хозяйству. в ожидании встречи. Итак, остались считанные недели, а может быть и дни, до того радостного, волнующего события, когда будущая мать увидит наконец своего первенца, услышит его голос, прижмет к своей груди. Готова ли молодая женщина по-настоящему К материнству. Знает ли, как правильно кормить новорожденного, пеленать, купать, как одевать, закалять, воспитывать, как уберечь от болезней и травм? Читать литературу даже о воспитании детей с младенцем на руках нелегко. На это часто не остается времени, особенно на первых порах, Сколько же можно наделать ошибок за это время? Вот почему каждая женщина, готовящаяся стать матерью, должна заранее, до родов, изучить рекомендации специалистов по уходу, кормлению, охране здоровья и воспитанию будущего ребенка. Зацепин Любовь и долг. Их скрепляют дружественным брачным союзом в ЗАГСе. Эти два чувства золотыми кольцами сковывают, когда молодые люди принимают на себя новые обязанности по отношению друг к другу, к своим будущим детям, к обществу. «Никто не принуждается к заключению брака», – писал Карл Маркс. «Но всякий должен быть принужден подчиняться законам брака, раз он вступил в брак». Еще раньше эту же мысль в более общей форме высказал и Леонардо да Винчи. «Если ты будешь один...» то будешь целиком принадлежать себе. Если будешь с другом, то будешь принадлежать себе лишь наполовину. Но очень уж различны они, эти два явления любовь и долг. Тысячелетиями человечество стремится вывести гибрид, соединяющий в себе положительные качества обоих этих компонентов, но пока еще это не совсем удается. Еще не затихли голоса, обвиняющие молодых людей в несерьезности, скоропалительности решений как о вступлении в брак, так и о прекращении его, а уже обнаружилась новая тенденция – повышение возраста разводящихся супругов. В самом деле – В 1940 году в семьях, просуществовавших двадцать лет и более, не было зарегистрировано ни одного развода. В 1967 году они составили уже 5% от общего числа разводов, в полтора раза больше, кстати, чем в семьях, просуществовавших менее года. А к 1980 году их число достигло уже 12,5% от общего числа, уже в три с половиной раза больше, чем в семьях, просуществовавших менее года. В чем же дело? Почему? От чего и куда они бегут? Обыкновенно люди бегут, конечно, от трудностей. Посмотрите, кто они, эти нынешние ветераны семейной жизни.